Глава шестая. Родовой особняк Чорпасовых. Личный кабинет графа. Палач не отвечал. Граф Чорпасов звонил ему не переставая. Как только механический женский голос говорил ему, абонент временно находится вне зоны действия сети. Он тут же сбрасывал звонок и набирал снова. Невозможно, невозможно. Палач написал вчера вечером и сказал, что Ломоносова убьют до рассвета и сразу же вышлют ему отчет. Граф не спал всю ночь, бродил как призрак по особняку, старательно обходя кладовку, в которой спрятал труп своего бывшего помощника. Он понимал, что совершил роковую ошибку. Возможно, раньше бы он смог откупиться и не сесть в тюрьму за убийство, но сейчас... Сейчас Черпасов понимал, что очень скоро к нему заявятся побочные семьи рода. Однако он уже дошел до той точки, что ему было плевать и на роты, и на себя. Граф волновался только об одном, что мерзкий гаденыш Ломоносов продолжит жить, как ни в чем не бывало. Чурпасов пожертвовал всем, чтобы его прикончить, деньгами, репутацией, властью и что в итоге. Проклятый палач до сих пор молчит. На улице уже начали появляться люди и машины. Город постепенно просыпался. Но в особняке Чорпасовых царили тишина и мертвенное уныние. Не сдержав эмоций, граф принялся огромить все, что попадалось ему под руку, и очнулся от безумной ярости лишь спустя пару часов. К этому моменту обстановка особняка была полностью разрушена, а Чорпасов был помят, взлохмачен, и исцарапан, с разбитыми в кровь костяшками. Граф разогнал почти всех слуг. В доме остался лишь повар и одна служанка но им хватило ума не высовываться. Чорпасов взял телефон. Палач все еще молчал. Внутри разливалось бешенство вперемешку с отчаянием. Граф не хотел в это верить, но в глубине души понимал, что Ломоносов жив, а вот его убийцы... В главную дверь постучали. Граф словно в трансе спустился по лестнице. Дворецкого он тоже прогнал, так что гостей пришлось встречать самостоятельно. На крыльце стояло двадцать человека, главы побочных семей. Они устремили на него суровые взгляды. На их лицах была написана решимость идти до конца. Но, увидев графа, гости не смогли скрыть удивление. Кто-то сдавленно ахнул. «Вы получили нашу претензию?» — спросил высокий темноволосый мужчина, который, видимо, был их негласным предводителем. «Претензии?» – переспросил граф и, неожиданно наскалившись, вдруг схватил его за грудки. «Вы призываете мне чертову претензию, когда там...» Он взмахнул рукой, описывая широкий полукруг. «Там ходит он и спокойно дышит с нами одним воздухом. Ломоносов убил моего сына. Я должен убить его, понимаете? Так что валите к чертовой бабушке со своими претензиями. Мне нужно нанять еще одного убийцу». «Еще одного убийцу!» Вцепившись пальцами в свои волосы, граф что-то невнятно пробормотал и сразу следом заорал во всю глотку. «Вы живы только благодаря мне! Я сделал из вас людей! Не смейте требовать деньги, которые нужны для убийства этого гаденыша!» Он много чего орал, постепенно теряя нить с реальностью, и не понимал, почему на него так странно смотрят. Его гости молча наблюдали за развернувшимся представлением, лишь иногда добивались от яростных нападок. Очень скоро у ограды, которая окружала особняк, столпились зеваки. Они, ничуть не стесняясь, снимали графа на телефоны и посмеивались. В конце концов, когда Черпасов попытался укусить за нос одного из глав побочных семей, его скрутили, связали и затащили в особняк, швырнули носом в диван. Граф не смог перевернуться, так и остался лежать, уткнувшись лицом в бархатную обивку. Он орал на всю Ивановскую. Все слышали его признание. «О, боги, за что это нам? Какой скандал!» «В газетах вроде бы не писали, что на Ломоносова было совершено покушение. Может быть, идиоты надурили? Какие-нибудь мошенники притворились наемными убийцами и тупо высосали из него почти все состояние?» «И что нам делать?» «Молиться, чтобы это действительно были мошенники и объявить графа сумасшедшим. Поступим, как и предлагали, в претензии. Устроим свободные выборы от каждой семьи по кандидату. Прямых наследников, чтобы оспорить наше решение, у графа все равно нет». «Ну, тогда вызывайте полицию и скорую. Я не хочу, чтобы меня посадили за сокрытие информации. А пока кто-нибудь хочет чаю. Да что вы на меня так смотрите? Все равно делать нечего, так хоть чай попьем. Где вообще здесь кухня?» Граф услышал, как скрипнула дверь. Очень характерно скрипнула. Как скрипела только дверь в кладовку. И раздался громкий короткий крик. «Боги, это же Иван!» «Его задушили!» «Хватит вопить, вызовите уже полицию!» Стиснув зубы, граф проскрипел: «Будь ты проклят!» Он понимал, что это был его конец. Ломоносов победил.